Деловая жизнь Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Терре, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидать на столик не наклюнется ли какое дельце. На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал...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 — Что бы мне для вас придумать? Хм, есть у меня однодельцы, да. Впрочем, поделюсь с вами. Скажите, вы знаете, сколько весит баран? — Какой баран? — удивился я. — Обыкновенный. Знаете, сколько он весит? Э, — Черт ее знает. Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов. — Как же вы не знаете веса барана? — с упреком сказал незнакомец. — Не Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях, когда будет свободное время... — Ну, так вот, знаете же, что средний баран весит три пуда. Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие. Смотрите-ка, кто бы мог подозревать. Да-да, три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? Пятьдесят пястров Да, вообще жизнь сейчас очень запуталась...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 — А как же иначе мы их на мясо продадим? — Я их сам зарежу, не бойтесь. и так на ваши двадцать лир вы будете иметь шесть пудов овечьего мяса по розничной цене шестьдесят лир. Да шкура в вашу пользу, да рога. Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это была очевидно особая местная порода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 Не знаю, удобно ли это. Вдруг они из того, ни сего бараны заходят на квартиру. Да ищ моя хозяйка против этих посторонних визитов. Нет, лучше их просто зарежьте, только не мучайте их, хорошо? Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон, и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом. С тех пор прошло восемь дней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 Разбитного малого и доку по здешним делам. Слушай, я все вижу, только одну уличную, по-моему, очень неприглядную жизнь. А где здесь, например, хорошее русское общество? А вот зайдем. Здесь есть за углом кабачок, вот оно и будет хорошее русское общество. В кабаке? Ну, уши в кабаке. Нужно, милый мой, выражаться мягче. В кабачке, в ресторанчике. А то, что это за скифское, кабак. Мы подошли к каким-то дверям. И с этих пор мой приятель повел себя крайне странно. Расцеловался с бравым швейцаром, дружески пожал руку бородатому буфетчику за стойкой и, усаживая за столик, потер руки с тем непередаваемым значением, когда русский человек собирается хватить рюмку водки, сподобающей этому напитку закуской пол бутылочки очищенный селедочку в горчице и булочка с перчиком я осмотрелся в одном углу за столиком сидела с кавалером известное всему петербургу динка танцуй в другом манька кавардак в третьем два именитых столичных шулера битых в своё время так что выдубленная кожа на их лицах сделала снежной гладкой как атлас Вот это по-твоему хорошее русское общество, ахнул я. Да не это чудак. Ты наслук, обрати внимание. При хорошенькая дама в какетлевом передничке подошла к нам с карточки. Честь имею приветствовать вас, графиня, И изысканно расшаркался приятель. Позвольте графине представить вам моего друга, писателя простодушного. Ну как же я знаю, милости — милостиво сказала графине протягивая очаровательную ручку. — Когда мой муж был товарищем министра, мы часто в сумерки читали вас вслух. Бывало, заеду к Вольфу. — Катя, — подошла к графине другая дама с крайне озабоченным видом, — тебя к седьмому номеру просит. Неси им шницель. — Вас с козами на торг. — Потом я вас часто видела в Мариинском. На премьерах. У нас был абонемент в третьем ряду, а у вас, Зиночка, запиши там, пожалуйста, 40 пиастров за комбалу. Однажды даже около феррисиена, когда мой автомобиль испортился, вы предоставили любезно свой эки... Маруся, смотри, твой гость, кажется, уходит, не заплативший. Вот жулье. Да, позвольте, ведь вы даже танцевали со мной однажды на балу в итальянском посольстве. Пошли ты, хозяина, к черту, Зинка. Как я пойду в кабинет, когда там все пьяные, как зюзя? Пусть сам принимает заказ. Вы не знакомы? Зинаида Николаевна, баронесса фонтоль Толь. Присаживайся, Зинка. Верите ли, господа, так редко теперь увидеть настоящих культурных людей. Иногда только с нашим швейцаром перекинешься словом. — Почему с швейцаром? — растерялся я. — Он бывший профессор бестужевских курсов. — Может, и человек у вешалки бывший полковник? — пошутил я. — Нет, что вы, генерал. У нас только один буфетчик из разночинцев, бывший настоятель Покровского собора. Мы еще посидели с полчасика с графиней и баронессой, выпили графинчик водки, поговорили о последнем романе Бабарыкина, съели сосиски из капусты, поспорили о Вагнере, закончили чашкой турецкого кофе и обсуждением последних шагов Антанты. Целуя на прощание дамам руки, я спросил, — Ваш супруг, графиня, тоже здесь? — То есть где? — Да он в Константинополе, но здесь не бывает. — Тяжело? — тихо спросил я. — Нет, здешний хозяин не пускает. Мужьям вообще вход воспрещен, как гость, конечно, может, но ему, понимаете, не до того, газеты на пяре продает. Когда мы вышли, приятель мой сказал, ну вот, и повращались в обществе. Встретил около только Токотлиана друга своего, Филимона Бузыкина. Правду сказать, это была дружба наполовину, только он считал меня своим другом. Я же относился к нему с той холодной унылостью, которая всегда является следствием колебания, пожать ли ему руку или дать пинка в живот. Звали его Филимон Бузыкин, бывший оптовый торговец, бычачьими шкурами и солеными кишками. Именовал он себя ходоком нащерженского пола, но в какие места ходил Филимон Бузыкин за этим священным делом, я не рискнул бы указать печатным. — Писатель! — заревел он наподобие одного из его быков во время операции издирания шкуры. — Вот здорово! И вы, туточки! Но как насчет женского пола? — Водите к черту! — посоветовал я. — Нет, серьезно? Вы знаете, где нашему брату Лафа? Такие, брат, бабеночки! И все русские, и все русские! Княгиня, пожалуйста! Баронесса, Пожалуйста! И, согнувшись в виде буквы «Г», он оглушительно захохотал. Своим хохотом он занял весь тротуар, потому что тротуары здесь очень узенькие, а буква «Г» вовсе не такая буква, чтобы дать кому-нибудь проход своей верхней перекладиной. Проходивший англичанин наткнулся на эту живую преграду, постоял, крякнул, смел стеком смешливого Филимона на мостовую, и длинный, прямой и холодный, как палка, проследовал дальше. Я разогнул Филимона и попросил его себя тише и прямее. — Ой же ж, не могу, до да чего тут хорошие бабенки в ресторанчиках, осел вы! Строго сказал я, из-за того, что приличные женщины по нужде пошли служить в ресторан, вовсе не надо взвизгивать и икать на всю перу. «Приличный! Ой же, вы ж меня ж уморите! Да любая из них даст вам поцелуйчик! Я одну поцеловал, так она разнежилась! Ах ты, говорит, стюпидик мой! Говорит, ты мое со! -о -о так и режет по-французски!» От английского ступит и французской «сот, дурак, болван, глупец!» «Филимон, ты глуп, — нетерпеливо сказал я, — я глуп». — А хотите, вот сейчас пойдем в эту копчару, тут есть прихорошенькая, есть не сорву поцелуйчика, я вас угощаю, моет шандоном, сорву вы меня. Это был редкий случай, когда честь женщины колебалась на горлышке шампанской бутылки Филимон втащил меня в ресторан, плюхнулся за столик и, вертя корявым пальцем, подозвал к себе пышную золотволосую блондинку в традиционном передничке. «Маруся, подь-ка сюда!» «Я не Маруся!» — спокойно возразила дама, глядя холодными застывшими глазами поверх головы Филимона Бузыкина. «А кто же вы?» — спросил Филимон, разглядывая ее с тупой раздумчивостью. «Я баронесса Тизенгаузен. Меня зовут Елена Павловна. А, очень приятно. Какова проигается? Присели бы, а? Не могу, простите, должна принять заказ на другом столе». Филимон толкнул меня в бок и обратился к даме чертовски фривольным тоном. «О, сэтофре! Это ужасно! В таком случае я должен вам сказать два слова по секрету. Он вскочил, взял растерявшуюся от его бурного натиска даму за локоть и отвел за дверь пустого кабинетика». Первое мгновение. Там была мертвая тишина, но потом разразился звук. Очевидно, поцелуя, потому что расторопный Филимон ручался мне в этом. Однако никогда в жизни не приходилось мне слышать более отчетливого поцелуя. За дверью будто сговорились дать мне ясно понять, что пропала моя бутылочка «Кордон Вэра». Я вздохнул, печалясь не столько о бутылке, сколько о Бронессе. Дверь отворилась. Мимо меня быстро прошла баронесса и скрылась в буфетной. За ней вышел Филимон, по своему обыкновению, цепляясь носком одной ноги за каблук другой. «Слышали?» — спросил он с вялым торжеством в голосе. «Да, звук отчетливый. Позвольте, Филимон, ведь она поцеловала только один раз». «Один?» — с досадой огрызнулся он. «Не сто же! Я больше и не хотел». «В щеку поцеловала?» «Да, этого... в щечку». — Странно. Один поцелуй, на щеке пять красных следов, губы накрашены, — угрюмо пробормотал Филимон, глядя в угол. — Нет. Вы видите, краска вся бледнеет и бледнеет. Вот уже и сошла. — Нет. Это не губная помада, Филимон. В чем же дело, Филимон? Отстаньте, позвольте. Пора же суммировать все происшедшее. Что случилось? Человек решил за дверью сорвать у дамы поцелуй. Сказано, сделано, я услышал за дверью звук, но звук был один, очень отчетливый звук, а следов на щеке пять. Как же это понять, Филимон, а? — А может, у нее рука накрашена, — сказал Филимон, но тут же спохватился, вспыхнул и повесил голову. — Скверная бабенка, — со вздохом сказал он, — невоспитанная. Ну что вы, я ее немного знаю по Петербургу. Она окончила Смольный институт. — И чему их там в этом институте ж учат? — сердито буркнул Филимон и, постучав согнутым пальцем по столу, гарпнул. — Эй, гарсон! Унь бутыль кордону веру и апреккекшос юнь жареный миндаль! Любить, поворачивайся! — Официант, бутылку кордон вера и потом что-нибудь жареный миндаль побыстрее поворачивается смесь русского и ломаного французского я налил первый бокал и нечоккаясь с филимоном тихо в одиночестве выпил выпил за скорбный покрытойй кровью слезами и грязью неприветливый путь нынешней русской женщины иди женщина русская Бреди по колено грязи йдешь же ты наконец или до лучшего будущего или до могилы там отдохнешь от жизни у меня на глазах стояли слезы надо отдать филимону справедливость рассчитывал сон за шампанское тоже со слезами на глазах